Глава тридцать «Он разрешает мне жениться на Варе!» Пока я беспомощно хватал ртом воздух, не представляя, что на это сказать, Заславский энергично продолжил. «Роб, Мария пока не согласна, но ее я беру на себя. Как-нибудь уговорю. И Варька уговорит». «Женитесь, дело хорошее. Ты хочешь сына, а вряд ли захочет рожать. Оставь Аделину мне. Тебе она безразлична, а для меня она много значит. Клянусь, Роб, и в молодости так не влюблялся. На все готов, лишь бы ее сохранить». Я окончательно растерялся. «А как же Мария?» Он махнул рукой. «А что Мария? Ее я давно не люблю. Она мне как мать. И куда она денется?» «Покричит, пошумит и смирится. Варька родит, пеленки пойдут, распашонки. Марии будет не до меня. Вряд ли она заведет мужика. Даже с тобой у нее вышла промашка». «Ну как же так?» – поразился я. «Вы столько лет прожили, друг другом пропитались. Сам же говорил про метаболизм». «Говорил», – согласился Заславский и принялся нервно теребить обручальное кольцо, на поверхности которого были затейливо выгравированы инициалы жены». Это кольцо когда-то надела ему на палец Мария. Я был свидетелем. С тех пор он его никогда не снимал. Двадцать лет. «Кто знает, может, потом и затаскую по Маше», — вздыхая, сказал он. «Но если вдруг меня к ней потянет, уж Машу всегда уговорю. Как протоптать дорожку к сердцу жены, соображу, и вдоль и поперек ее знаю. Я очень расстроился, но как помочь, как исправить, не знал». «Семейное дело такое, только руками разводи». «Вижу, Виктор, ты все хорошо продумал», – мрачнее сказал я. Он вдохновился. «Да, Роб, я долго размышлял и решил сделать сильный ход. Предложу Аделине выйти за меня замуж». «В ее возрасте женщины не часто такие предложения получают. Как ты думаешь, согласится? «Меня волновало другое. Что делать с Варей?» «Не жениться же в самом деле на ней». Очень хотелось задать этот вопрос Мархалевой, тем более, что больше некому было его задавать. Я пожал плечами. «Не знаю, Виктор, попробуй. Может, Аделина и согласится выйти за тебя замуж. А ты, Роб, не против? Я же ей не отец. Но она рассчитывает от тебя получить предложение». Я покопался в душе. Каделине нет уже ничегошеньки. Пустота. Качая головой, сказал. «Нет, Виктор, Делю я не люблю». И Марию твою никогда не любил. Это ваше общее заблуждение. Любил, конечно, но только как друга. И Светлану как подругу любил. Любимая женщина у меня одна. Видимо, я одна люб. Разумеется, я имел в виду ту девочку с коленками. Заславский, конечно же, ничего не понял. Да ему и не нужно было понимать. Он обрадовался и энергично жестикулируя закричал. Роб, дружище, да я тебя расцелую. Такой груз с меня снял. Сейчас же бегу делать предложение Дели». Так вот, почему он так вырядился. Я перехватил его руку, кивнул на обручальное кольцо и посоветовал. «Сними, там же машины инициалы». «Рад бы снять, Роб, да как? Оно вросло. Нужно спиливать, а мне страшно». Смущаясь, признался Заславский. «Тот и оно», — грустно подумал я. «Странные мы люди. Кольцо вросло в палец. Боимся спилить» а душа вросла в душу. Не страшно, можно рвать по-живому». «Неужели так и пойдешь?» — спросил я. «Делать новое предложение со старым кольцом?» «Роб, прекрати!» — рассердился Заславский. «Самому противно. Но что я могу поделать? Люди слабы и грешны. Я не исключение». И он убежал. А следом пришла Мария, убитая, несчастная. Она не захотела проходить в квартиру, остановилась в прихожей и так посмотрела в мои глаза, что сердце сжалось и едва не разорвалось. Я едва не вскрикнул от боли. «Роберт», «Роберт — прошептала Мария, — «неужели я никому не нужна?» Огромная слеза медленно катилась по ее щеке. Мое молчание выглядело преступлением. Но что здесь можно сказать? «Роберт, неужели Варя права? Я противная, некрасивая, глупая, смешная, старая?» «Нет, Маша, это не так». — сказал я, понимая, что слова мои звучат неубедительно. — Разве ей нужны слова? Я бережно взял ее под локоть и провел в гостиную, усадил на диван. Сам присел рядом, собираясь объяснить, что совсем не хочу жениться на Варе, что к ее будущему внуку тоже не имею отношения, что это игра, такая глупая игра, не мною придуманная. — Чертова Мархалева! — Где она? — Пускай придет и сама объяснит. — Ах, Роберт! всхлипнула Мария. «Ты разбил мне сердце, ты меня уничтожил. Вот и тебя, как моего Виктора, потянула на молоденьких». Вдруг лицо ее исказило гримаса ненависти. «Но, Роберт, знай, ты не получишь Варю!» Зло прошипела она. «Пока я жива, не получишь. Сначала убей меня. Убей, убей!» Мария рассмеялась диким смехом. Это была истерика. Напуганный, я помчался в кухню за водой, И вот тут-то, на мой мысленный зов, явилась Мархалева. Я успел набрать воды и бежал в гостиную, когда раздался ее звонок. Я открыл дверь. Увидев в моей руке стакан, она деловито спросила. «Для кого вода?» «Для Марии», — ответил я, с ужасом осознавая, что этим двум женщинам встречаться нельзя. Особенно сейчас, когда одна из них так далека от спокойствия. «Для Марии?» «Прекрасно!» «Интригантка у вас», — обрадовалась Мархалёва, решительно направляясь в гостиную. Я преградил ей путь. «Нет, нет, лучше вам не общаться. Маша не в лучшей форме. Да и вы возбуждены». «Я всегда возбуждена», — заявила Мархалёва, хотя мне она казалась вершиной спокойствия. Уверен, придумывая невозмутимость, бог Мархалёву имел в виду. «Вот уж кого ничем не проймешь. Именно про таких говорят в народе. Хоть писай в глаза, все божья роса». «Простите за грубость, но точнее сказать нельзя. Так безразлично она относится к оскорблениям. Разумеется, я не боялся за Мархалеву, я боялся за Марию». «Софья Адамовна, не могли бы вы посидеть в другой комнате, пока не уйдет Мария?» С униженной вежливостью попросил я. Она мгновенно заинтересовалась, дома ли Кристина, и, получив положительный ответ, сказала «Хорошо, я к ней и пойду». Вздохнув с облегчением, я отправился к Марии. Она уже не рыдала, а озабоченно закрывала свою сумочку. Увидев меня со стаканом в руке, вздрогнула и испуганно вскочила с дивана. «Спасибо, Роберт, мне уже лучше», – воровато пряча глаза, сказала она. «Пойду, не стоило к тебе приходить, уже жалею». Я проводил ее ошеломленным взглядом. Изумление относилось к состоянию Марии. Мне показалось, что она чем-то смущена. «Разве это не удивительно?» – подумал я. Только что она на меня нападала, считала своим врагом, кричала «Убей!» И вот уже странно отводит глаза, спешит, смущается. Не найдя объяснения, я отправился на поиски Мархалевой. Нашел ее в своем кабинете. Она и Кристина в едином порыбе обсуждали нечто, что не для моих ушей. Когда я вошел, обе мгновенно замолчали. Моему приходу явно не обрадовались. «Роберт, могу я пройти в гостиную?» скакивая спросила Мархалева. Уже да, ответил я. Она не прошла, помчалась. В гостиной повела себя странно, влетела, рухнула на пол, сунула руку под диван, потом туда заглянула, вскочила на ноги, снова рухнула на пол, опять под диван руку сунула, снова туда заглянула и вскочила на ноги. Торжествуя, воскликнула: "Так я и знала". Мне не понравилось ее поведение, но от комментариев я воздержался. Мархалева тем временем без всяких причин погрустнела задумалась и спросила, «Роберт, вы здесь ничего не брали?» Я усмехнулся, «Может, и брал, здесь все мое». «Да, вы правы», — согласилась она и задала еще один странный вопрос, «а моего вы ничего не брали?» «Где? У себя, в моем доме?» «Да-да, именно в этой комнате. Так вы не брали кое-что мое?» Я рассердился, «А поконкретнее можно?» Она вздохнула и обиженно сказала, «Хорошо, вы не брали мой диктофон. Он лежал под диваном. На всякий случай я предупредил. Только не говорите, что он упал и случайно под диван закатился. Все равно не поверю». Мархалева с жалостью посмотрела на меня и сообщила, «Роберт, когда речь идет о вашей жизни, хороши все приемы». «Да, я положила под диван диктофон. Он включается автоматически от голоса. Надеюсь». «Ваш разговор с Заславским мне удалось записать. Но где он? Где мой диктофон? Роберт, прекратите шутки. Сейчас же отдайте». «Я не могу вам отдать то, чего не брал». И тут меня осенило. «Мария! Как она вздрогнула, когда я вошел! Она закрывала сумочку и как воровато отвела глаза. Но если диктофон попал к ней, то...» «Катастрофа!» — завопил я. «Что вы наделали, глупая женщина? Все пропало, все пропало!» «Да что пропало?» – удивилась Мархалева. «Мария только что нашла ваш диктофон», – сообщил я и, подражая Заславскому, схватился за голову. «Она его унесла! Теперь она все узнает!» Я подскочил к Мархалевой, схватил ее за руки и закричал. «Сейчас же говорите, когда вы подложили под диван диктофон!» Она смутилась. «Почему я должна вам говорить?» потому что я хочу знать как долго он там лежал ах вот в чем дело сообразила она хотите знать хватит ли пленки на ваш разговор с заславским не волнуйтесь хватит я уверена что ваш разговор записан спасибо вы успокоили меня с бездыханностью опуская ее руки сказал я теперь последним под лицом себя чувствую но почему вы так уверены что пленки хватило важи не было здесь много дней И тут я понял, в чем дело. Кристина. Уже и сестра против меня. Все пляшут под дудку Мархалевой. Кристину я нашел в своем кабинете. Втянув голову в плечи, она сидела на диване и была похожа на больную курицу. Все в ней говорила. Да, я виновата, поэтому пожалейте меня. Я еще больше разозлился, подлетел к сестре и, потрясая кулаками, заорал. «Так вот ты какая!» Пригрел змею на шее. «Как ты посмела!» Мархалева была тут как тут. Она хватала меня за руки и сердобольно причитала. Роберт, успокойтесь, успокойтесь, как вам не стыдно? Кристина с беспомощным удивлением уставилась на нее. Я ему ничего не говорила, успокоила ее Мархалева. Он сам догадался. Как тут не догадаться, завопил я. Кристя, и ты пошла на это, подслушивала в моем доме все мои разговоры. Робби, я не подслушивала, заплакала сестра. «А всего лишь меняла пленку в диктофоне. Я старалась ради тебя. Ты упрямый, никому не веришь. А тебе грозит опасность». «И эта опасность стоит перед тобой», — изрек я, указывая на Мархалеву. «У меня есть аргументы», — невозмутимо сообщила она. «Советую их выслушать». «Правда, Роби, Послушай, Соню, начала уговаривать меня Кристина. «Аргументы неопровержимые. За твоей спиной что-то затеваются. Умоляю, Роби, послушай ради меня» для моего спокойствия конечно же ради спокойствия сестры я согласился выслушать эту несносную мархалеву она обрадовалась и затараторила роберт сейчас все объясню сейчас все сами поймете вас хотят убить роберт вы пожалуйста не сердитесь а думайте думайте что затеял заславский он вас хочет убить зачем ему это понадобилось разве можно было спокойно слушать такое я взорвался «Да почему, черт возьми, вы ввели себе в голову, что меня хотят убить? Лично я опасности не ощущаю!» И вот тут-то Мархалева меня огорошила. «Почему вас хотят убить?» Поинтересовалась она и тут же выдала ответ. «Да потому что вы больше ни на что не годитесь!» Пока я искал слова возражений, она продолжила. «Посудите сами, разве вы человек сговорчивый? Разве вы податливый, неупрямый?» «Если бы мне из-под вас какая-нибудь штука понадобилась, решение вопроса одно – бери и убивай. А что делать? С вами добром не получится!» Я возмутился. «Если вы судите по себе, то ошибаетесь. Мы с Заславским всю жизнь дружим и как-то договаривались. Никогда не ругались». Мархалева почему-то обрадовалась. «Уже легче», – сообщила она. «Значит, вся жизнь отпадает. Искать будем в последних месяцах. Ну, собственно, так я и поступила». «Роберт, послушайте, что у меня получилось. Заславский работает, не покладая рук. Поссорил вас со Светланой». «Виктор, здесь ни при чем. Светлана сама от меня ушла», — уточнил я. «А вот и нет. Я прижала к стенке жениха Светланы. Он сознался, что за роман с вашей подругой получил от Заславского штуку баксов. Бедняжка Светлана еще об этом не знает, но ее жених гол, как сокол». Он бизнесмен из себя на денежке Заславского корчит. Ну как вам такой поворотец? Мархалева торжествовала. Зря радуетесь, сказал я. Все равно вам не верю. А Тамаре. Ее орлы помогали колоть жениха Светланы. Звоните. Она кивнула на телефон. Звоните, Тамаре, она подтвердит. Я понял, что бесполезно звонить Тамаре. Она действительно подтвердит. Подтвердит, как подтвердилась с любовницей Макса. А что из этого вышло? Заславский полностью оправдался передо мной. «Так будет и сейчас. Наверняка найдется разумное объяснение всем его поступкам. Ведь это Мархалева мастерица ставить все с ног на голову». Я отмахнулся. «Даже если это и так, не впечатляет». Подсунул Светлане жениха и подсунул. Наверняка Заславский действовал с благими намерениями. Тут в разговор встряла уже Кристина. «Робби!» — воскликнула она. «Всем известно прижимистой Заславского. Стал бы он тысячу долларов на ветер выбрасывать. Кто такая для него Светлана, чтобы так для нее стараться?» Я пожал плечами. «Не знаю, но уверен, что есть логичное объяснение, и оно безобидно». Мархалева надменно усмехнулась. «Говорила же, что вы упрямец. Ладно, поехали дальше». «Про Макса вы знаете. Перейдем к Дели». Заславский, узнав, что она вас хочет видеть, уже несколько месяцев пытается затеять с ней роман, а к вам ее не пускает. «Это тоже знаю», — напомнил я. Мархалева не сдавалась и не теряла оптимизма. «Ладно, поехали дальше», — с деловитым подъемом сказала она. «Этот парень с парижской конференции, который выступил с вашим открытием раньше вас». Я усмехнулся. «Его вам тоже удалось расколоть?» «В том-то и дело, что нет», — нахмурилась Мархалева. «Но косвенно да. Он из Питера. Я там была и многое узнала. Сейчас поделюсь. Во-первых, все удивлены. Он не мог совершить вашего открытия». «Правильно», — согласился я. «Он совершил свое. Так в науке бывает. Работают многие, а лавры достаются одному. Тому, кто первым пришел к финишу». «Своеобразные скачки». Мархалева приняла важную позу, гордо задрала подбородок, сплела на груди руки. «Из чего я сделал заключение. Сейчас снова меня огорошит». И она огорошила. Правда, чуть позже. «Роберт», — ласково сказала она, — «но у этого юноши пусто в мозгах. Он над вашей темой не работал. У него есть своя, близкая, но очень далекая. Он два года топчется на одном месте и никуда не продвинулся. А тут такой прорыв, прорыв прорывом, но кроме вывода у него ничего нет. Видели бы вы, как вспыхнул юнец, когда я у него черновики и расчеты попросила. Зарделся, как краснодевица. девица. Мне стало смешно. Какие черновики? Кто сейчас с бумагой работает? Только такие динозавры, как я. Компьютер. — сказал я, кивая на стол, где стоял мой компьютер. — Вы слышали о такой штуковине? Разве тот парнишка, мой конкурент, вам не говорил? — Говорил, — усмехнулась она. — Но как он краснел при этом, любому стало бы ясно, что он врет. Парнишка-бездарь, он не делал никакого открытия, — пришлось возразить. Он выступал на конференции, все слышали это, все видели его расчеты. Он сделал блестящий вывод — Мархалева посмотрела на меня, как мудрая мать смотрит на свою неразумную дитятю. «Роберт», — с необъяснимой жалостью произнесла она, — «я не дура, как бы вам этого не хотелось. У меня проницательность, помноженная на опыт. Ученые несносны, когда речь заходит об их работе. Если, не дай бог, вас с вашей теорией затронут, остановить будет невозможно. До утра станете говорить». Расскажите, как одна мысль к вам пришла, как другая, как осенила вас на то, да на все. Поверьте, с парнишкой все было так же, когда я коснулась его темы. Строчил, как из пулемета, сто слов в секунду, чувствовал себя гением. А вот когда спросила про открытие, он изменился. То молчал, то мычал. Знаете почему? Почему? Потому что не открывал он ничего. У него только выводы, ваши выводы. Он готовые расчеты получил. Вопрос — от кого? Ответ сами знаете. Подумайте, Роберт, покопайтесь в мозгах, в душе. Подумай, Робби, — попросила и Кристина. Я и без просьб уже задумался. В общем-то, Мархалева говорила о том, над чем и сам ломал голову. Как ни крути, складывалось впечатление, что парнишка получил готовые расчеты. Не мог он к моей мысли прийти, потому что до этого шел совсем другим путем, ошибочным. Я узнавал. Тогда в чем дело? Кто ему помог? Заславский. Доступ к моим бумагам и компьютеру есть только у него. Но как в это поверить? Зачем Виктору меня топить? Зависть? Ну да, он завидует мне. Чего не скрывает? Но это совсем другое дело. Здесь пахнет поступком, подлостью. Бархалева полезла в сумочку. «Роберт», — сказала она, доставая какие-то бумаги. Чтобы вы слишком не мучились, прочтите-ка вот это. С удивлением я обнаружил, что она где-то раздобыла мои записи. Где вы это взяли? поразился я. Выкрала у Заславского. Помните, он вам говорил, что бумаги у него пропали. Так он не лгал. Я действительно их украла.